Глава пятая. На высоком берегу. «Как мы могли не заметить его пропажу? Шкипер! Шкипер!» — громко закричал мальчик. «Прости, за разговорами я не обратил внимания», — начал извиняться гигант. «Нет-нет, ты вовсе не виноват. Просто я. Я не знаю, что теперь делать. Шкипер! Кис-кис! Шкипер! Ты ничего не слышишь?» — спросил мальчик у пришельца. «Нет», — растерянно ответил великан. «Он ничего тебе не говорил перед уходом? Лишь то, что посмотрит, не идет ли кто сюда. Это очень-очень странно. Может, он пошел домой? Но почему тогда ничего не сказал?» Пришелец беспомощно развел руками в ответ. «А может, он сам пошел на высокий берег, тут до него совсем недалеко осталось», — предположил мальчик. «Может быть». «Он же слышал наш разговор со смотрителем», — ответил великан. «В любом случае, я уверен, что дорогу домой отсюда шкипер запомнил», — пытался взять себя в руки мальчик. «Но мне очень-очень неспокойно». киски кис-кис-кис!» «Вернемся домой или пойдем на высокий берег?» — спросил великан. «Давай все же дойдем до высокого берега. Он уже совсем близко. Вдруг шкипер там. А еще оттуда отлично видно окрестности». «У меня в рюкзаке есть бинокль. С его помощью мы поищем нашего кота». Мальчик скинул с плеч свой большой рюкзак и начал суетливо в нем копошиться. «Вот», — громко сказал мальчик, отыскав бинокль и протянул его другу. В мощных руках великана отцовский полевой бинокль походил на миниатюрный театральный ларнет, которому не достает лишь небольшой ручки. Он приблизил бинокль к глазам, И посмотрел на мальчика. Малыш, ты стал еще меньше, недоумевая, произнес пришелец. Переверни, сказал мальчик, и жестом показал пришельцу, что нужно сделать. О! Великан отшатнулся от ребенка. Да, кажется, я понял, как это работает. Отличное устройство, заключил гигант, и они продолжили путь к высокому берегу а по лесу то и дел раздавалось имя загадочно исчезнувшего питомца. Через несколько минут они вышли из леса, и перед ними, как на ладони, раскинулся тот самый таинственный и долгожданный высокий берег. «О, это даже лучше, чем те прекрасные поля!» восхитился великан, разглядывая неповторимый узор изогнутых сосновых веток, окаймлявших берег с одной стороны. Далее его взгляду предстал широкий исток, где сливались воедино две реки. По большой и широкой изредка проплывали лодки и корабли, которые издалека напоминали игрушечные, а маленький приток извилистой лентой убегал в сторону села, где жил мальчик. С высокого берега к притоку вела узкая каменистая тропинка, которая почти упиралась в тихую заводь у понтонного моста, излюбленное место бывалых рыбаков. Мягкое солнце дарило неповторимый золотистый оттенок всему, чего касались его волшебные лучи. На самом краю берега, у обрыва, виднелся маленький знакомый силуэт, такой же золотой, как послеобеденное солнце. Гигант приложил бинокль к глазам, на сей раз правильной стороной и только собрался что-то сказать, как мальчик опередил. «Я его и за версту узнаю!» «Шкипер!» — радостно закричали друзья, И побежали на край обрыва. «Шкипер, почему ты убежал от нас? Мы так перепугались», — тараторил мальчик, обнимая на радостях своего любимого кота. «Я знал, что вы придете сюда», — спокойно ответил шкипер. «Но как?» — недоумевал ребенок. «Ты же приходишь сюда каждый раз, когда что-то тревожит твою душу», — ответил кот, как всегда через своего переводчика-гиганта. «Ты это знаешь», оторопил мальчик. «Ох, сколько раз повторять! Я все знаю. А о чем не знаю, о том догадываюсь», сказал кот, с укором посмотрев в сторону пришельца. «Переведи мальчонке, что мне стало грустно». «Шкиперу стало скучно», произнес гигант. «Святая тюлька, не скучно, а грустно. Это совсем разные вещи. Ты неправильно перевел», выпалил кот, и в назидание наступил лапой на руку великану, хотя тот ничего особо и не почувствовал. «Прости, не скучно, а грустно исправился гигант. Действительно, как можно скучать, когда вокруг тебя столько необыкновенного!» добавил он и широким жестом указал на изумительный вид, что открывался с возвышенности. «Я, кажется, понял!» — воскликнул мальчик, не отводя взгляд от великана. «Что ты понял?» — произнесли в унисон кот и великан. «Бабушка говорила, что интересному человеку никогда не бывает скучно. Раньше я не понимал, но сейчас, после этих слов, мне все стало ясно», воодушевленно заговорил мальчик, и его сердце забилось чаще, как бывает в тот момент, когда совершаешь для себя какое-то маленькое, но очень важное открытие. Можно постоянно изучать, как устроен мир вокруг, любоваться дивными видами, придумывать разные истории или сочинять стихи. Ты умеешь сочинять стихи? с восхищением спросил гигант. Конечно. Я даже выступал на конкурсе талантов в школе. Читал свое стихотворение. Правда, занял только третье место. Учителям очень понравилось, но, видимо, стихи сейчас тоже не в моде. Мне невероятно повезло, восторженно продолжал пришелец. С этим не поспоришь, усмехнулся мальчик намекая на то, каким чудом его необычный гость оказался на земле живой и невредимый. И все же, что ты имеешь в виду? «Дело в том, что на нашей планете нет, как это называется, замешкался гигант. Поэзии? Да, поэзии. Объясни, что за удовольствие искать похожие слова и записывать их в столбик? — Чудак ты все-таки, — добродушно сказал мальчик. «Люди сочиняют стихи не для того, чтобы записать их в столбик, и даже не ради того, чтобы самые длинные из них задали учить на литературе», рассмеялся он, приведя друга в замешательство. «Мне действительно просто нравится рифмовать слова, а бабушка говорит, что стихи людям нужны для того, чтобы они не боялись быть искренними». «Разве на земле быть искренним — это страшно? На земле страшно быть слабым». «А искренность порой принимают за слабость», — включился в диалог пушистый кот. «Но ведь только сильный человек может позволить себе быть искренним», — то ли вопрошая, то ли удивляясь, произнес гигант. «Ты прав, но не все это знают», — ответил кот. «Друзья, как же мне повезло вас встретить! Вы невероятно мудрые для земных существ!» Мальчик немного засмущался, и чтобы преодолеть стеснение, быстро заговорил. «А давай я научу тебя сочинять стихи». «Как? Разве этому можно научиться?» — удивился великан. «Конечно можно!» — весело ответил мальчик. «Тогда мне срочно нужен урок стихосложения. Я готов. Перейдем от теории к практике». Искры радости и азарта сверкнули в глазах ребенка. Он буквально сорвался с места, и словно на авансцену, встал на самый край высокого берега. Подобно настоящему поэту, мальчик грациозно вытянул руку вперед и, устремив в небо исполненный вдохновение взгляд, выразительно произнес. «Перейдем от теории к практике. Хватит есть шоколад, пить космический чай. Я на подлете к твоей галактике. Надевай скафандр, выходи, встречай». Гигант восторженно захлопал в ладоши, а затем они присели на траву у края обрыва и еще долго тренировались находить похожие слова и складывать из них настоящие стихи. «Поэзия пробудила во мне аппетит. В твоем огромном рюкзаке есть чем поживиться», — прервал их увлекательное занятие шкипер. «Наш любимый рыжий кот оказался», — задумался великан, пытаясь найти самую подходящую рифму. Полиглот". Ну так что там у тебя из еды, добавил шкипер и махнул своим лисьим хвостом, нарочно задев великана. Ой, у меня только кофе в термосе, булка да пара огурцов, растерянно сказал мальчик. Вот так ты, значит о друзьях, думаешь, съязвил кот. Ну, прости, я же не знал, что ты поедешь с нами. Еще есть печеньки, они в форме рыбок. Это их немного извиняет. Шкипер, не ворчи. «Просто наслаждайся моментом», — сказал мальчик. «Ты прав, малыш. Момент действительно восхитительный», — любуясь живописным видом, добавил гигант. «Я всегда чувствовал, что этот берег какой-то особенный», — задумчиво произнес мальчик. «Сложно наслаждаться моментом на пустой желудок», — настаивал голодный кот. «Но одно я знаю точно. Если ты это чувствуешь, значит, так оно и есть». Я тоже чувствую волшебство этого места. Тут, на высоком берегу, прочитав свои замечательные стихи, ты открыл мне свое сердце. Теперь я хочу открыть тебе свое, — загадочно сказал пришелец. Мальчик и кот переглянулись. Великан запустил руку за пазуху своего летного комбинезона, и в следующую секунду он достал оттуда удивительной красоты кулон высотой около трех сантиметров. Словно работа самого искусного в мире ювелира, он был выполнен из материала, похожего на золото, и напоминал по своей форме настоящее сердце. Через филигранные прорези на поверхности кулона было видно, что внутри него, ни на чем не держась, парила маленькая сфера, излучая голубоватое свечение. «Что это?» «Это сердце». «Твое?» — выпалил обескураженный мальчик. Это его точнейшая копия. Такое сердце есть у каждого на нашей планете. Оно дается человеку при рождении и находится с ним всю его жизнь, оберегая от любых невзгод. А сияющий шар внутри — это... Да, это наша планета, — подхватил гигант. В меня миниатюре, конечно. Мы все очень любим свою планету и носим ее образ внутри этого сердца. «Как у таких огромных людей такое крошечное, почти кошачье сердце?» — поинтересовался всезнающий шкипер. «Выходит так, у нас такое маленькое сердце», — согласился гигант. «Нет, у вас большое, очень большое сердце», — возразил мальчик, вкладывая в свои слова совсем иной, особенный смысл. «Храни его бережно. С тобой обязательно все будет хорошо, и ты вернешься домой». Хотя, если честно, мне уже очень не хочется, чтобы ты улетал. Все будет так, как должно быть. Даже если порой мы считаем иначе, в этом мире все не случайно и происходит точно вовремя, спокойно произнес гигант. Полностью согласен. Вот, например, сейчас, время обеда, пробурчал голодный шкипер. Ох! И где же нам раздобыть тебе еды, озадачился мальчик. А ты посмотри в свой бинокль. «Что там внизу, у моста?» — говорил через переводчика кот. Мальчик взял бинокль и стал внимательно рассматривать местность. «Мост. У моста лодки. В лодках рыбаки». Мальчик медленно перечислял увиденное. «Правильно, рыбаки. А какие рыбаки без рыбы?» — намекнул шкиппер. «Предлагаешь спуститься к ним и попросить для тебя угощения?» — спросил мальчик у кота. Я предлагаю вам лишь спуститься, а все остальное я сделаю сам. Недаром нас, котов, судьба наградила очаровательной мордашкой и пушистой шерстью. Даже самым черством из людей не устоять перед волшебным обаянием котиков. В этом ты прав. Ну как нам отсюда спуститься? С велосипедами это будет непросто, сказал мальчик и посмотрел на узкую дорожку, что шла вниз по склону. «Непросто, вовсе не значит невозможно», — ответил гигант. «Давай я возьму твой рюкзак». Компания решительно двинулась вниз. Шаг за шагом они становились ближе к цели, преодолевая коварный каменистый склон, местами поросший травой. «Как вы там, друзья?» — крикнул мальчик, который шел самым первым. «Я отлично», — самоуверенно мяукнул шкипер, без труда прыгая с камня на камень. «Я тоже», — ответил гигант, изо всех сил стараясь не оступиться и не упустить велосипед. «Молодцы!» — ободряюще крикнул мальчик и на секунду обернулся. «Осторожно!» — громко мяукнул кот, обгоняя мальчика, но гигант, идущий позади всех, не успел столь быстро перевести его слова. Зацепившись за торчащий сухой корень, мальчик оступился, выпустил велосипед из рук, Упал коленом на склон и еле-еле успел схватиться за багажную корзину. — Малыш, ты в порядке? — испуганно закричал пришелец, спешно спустился к мальчику и осторожно положил свой велосипед рядом на траву. — Да, кажется, все нормально. Немного коленку ударил. — Всего лишь небольшая ссадина, — сказал мальчик, закрывая рукой поцарапанное колено. — Мы очень испугались за тебя, — произнес великан. Ничего. «Сейчас внизу сорвем подорожник, и все пройдет», — ответил ребенок, изо всех сил стараясь сохранить улыбку на лице. «Подорожник? Ага, целебное растение. Лечит людей от всех болезней», — язвительно произнес кот, понимая, что мальчик сказал это только чтобы успокоить великана. Хотя, по правде говоря, силу подорожника он покошачьи уважал. «Целебное растение. Невероятная планета» который раз восторгался пришелец. «Правда, со мной все в порядке», — повторил мальчик, подтягивая к себе велосипед. «Ой, а вот с великом, кажется, нет», — грустно добавил он, увидев треснувшее зеркало заднего вида, которое несколько дней назад купил ему отец. «Не расстраивайся, главное, что ты не пострадал. Моя техника тоже изрядно поистрепалась» подбадривал его гигант, подразумевая удручающее состояние своего корабля. «Да, все так. Просто...» — не закончил фразу мальчик и пожал плечами. «Знаешь, на нашей планете есть негласное правило», — продолжил гигант. «Не расстраиваться из-за каких-либо вещей. Нет ничего страшного, если что-то случайно испачкалось или поцарапалось». Вещь сделана для того, чтобы сначала радовать нас своей безукоризненной новизной, затем служить, принося пользу, затем время оставить свои следы, чтобы в итоге она стала историей и уступила свое место чему-то новому, более совершенному. Еще никому и ничему не удалось этого избежать. Оно не сломалось, оно просто живет, — закончил великан проведя своими огромными пальцами по треснувшему велосипедному зеркальцу. «Да, ты прав. Тут нечему расстраиваться. Я буду смотреть на него и вспоминать о нашей чудесной встрече». «Ты все верно понял, малыш. Как твое колено?» — поинтересовался гигант. «Вполне, вполне отлично», — отозвался мальчик, которому и вправду стало немного лучше. Совсем скоро они спустились к подножью нашли большой подорожник, и мальчик известным способом приклеил целительное растение к своей рассаженной коленке. Гигант также из большого интереса обзавелся листом подорожника, правда разрешение его сорвать он на всякий случай, спросил у кота. Еще через несколько минут они вплотную подошли к заводе у понтонного моста, где, натянув палатки и закинув удочки, расположились трое рыбаков. Шкипер по заранее придуманному сценарию первым подбежал к отдыхающим на берегу мужчинам и, включив свое природное обаяние, тут же получил несколько мелких плотвичек. «Добрый день!» — поздоровался с мужчинами гигант. «Привет, здоровяк!» — по-свойски ответил самый упитанный из рыбаков. «Здравствуйте!» — произнес мальчик. «Ваш котик. Мы ему рыбу дали. Ничего?» Обратился к друзьям второй рыбак, тот самый, что поддался на уловки пушистого хулигана. «О, напротив, большое вам спасибо, а то он у нас очень проголодался, да, шкипер?» — ответил мальчик и подмигнул коту, жадно уплетавшему рыбу. «Шкипер? Так он у вас что, моряк?» — засмеялся третий рыбак. «Почему моряк?» — спросил ребенок. «Мать моя кошка, ты что, не знаешь, как вы своего кота назвали?» «Шкипер? Значит, капитан». Не отрываясь от еды, бубнил кот. «Шкипер, значит, капитан», — повторил гигант слова кота. «Точно! Здоровяк тоже иностранный знает», — ответил рыбак-полиглот. «А эта дорога, вы называете ее мостом. Но это совсем не похоже на мосты, которые нам показывали в школе», — задумчиво сказал пришелец, разглядывая старенький понтонный мост. «Ты что, здоровяк, с луны свалился?» — спросил первый тучный рыбак, не сводя взгляда со своего поплавка. — Нет, не с луны, но ваш ход мыслей верный, — простодушно ответил великан. — Да ты шутник, — произнес второй, перебирая рыбацкие снасти. — А я все понял, — воскликнул третий, вероятно, самый сообразительный из рыбаков. — Выглядишь необычно, языки знаешь, понтона не видел, — задумчиво стал перечислять мужчина. Шкипер на секунду отвлекся от рыбы, а мальчик затаил дыхание. Оба они пристально смотрели на третьего рыбака. «Ты иностранец!» — сделал вывод третий рыбак. «В каком-то смысле да», — улыбнулся гигант, а мальчик и кот облегченно вздохнули. «Правду говорят, у вас там за границей и все никак у нас. Но ты не обижайся, здоровяк», — подхватил первый, вставая со своего маленького стульчика. «Лучше садитесь с нами ухи отведать. Первая свежесть час назад еще плавала», — закончил он, указав на бурлящий на огне котелок, что стоял рядом с палаткой. «Спасибо. Мы недавно перекусили. Да и вечереет уже, нам пора домой», — ответил мальчик. «Так вы местные?» — поинтересовался один из рыбаков. «Я живу в том селе», — мальчик указал рукой по направлению течения реки. «А он у меня гостит». Пришелец в это время сводил глаз с доселе невиданного понтонного моста, а затем медленно и задумчиво произнес. «Что с ним происходит?» «Чудные вы все-таки иностранцы! Мост же наплавной, разводят его, стало быть. Он тот буксирный катерок пропускает», — ответил умный рыбак и указал на маленькое судно, что показалось вдали. Секции моста разошлись в стороны и в приток заплыл небольшой буксирный катер, на задней палубе было свалено что-то странное, похожее на спутанные рыболовные сети. «О, так это же морской волк, наш знакомый!» Почти в один голос закричали рыбаки и руками стали подавать ему сигналы с берега. «Морской волк?» — переспросил великан, пытаясь понять смысл выражения составленного из слов, понятных лишь по отдельности. «Да, раньше на большом корабле по морю плавал, а как в запас списали, так сюда на буксир устроился. Столько историй про море нам рассказывал», — ответил один из рыбаков. Через пару минут старенький буксир подплыл почти вплотную к берегу, и рыбаки тепло поприветствовали бывалого моряка. «Что нового в наших водах, морской волк? Отведаешь свежие ушицы?» — спросил один рыбак, помешивая уху в чугунном котелке. «Благодарствую, но некогда, я на работе. Только поглядите, что сегодня из реки нашей вытащил. Совсем браконьеры совесть потеряли», — ответил бывший моряк, показывая большую рыболовную сеть, лежавшую на палубе буксирного катера. «Ого-го!» — покачали головами рыбаки. «А в сети-то было что?» «Да, ведь в том-то и дело, что сети в дырах все. Только речку нашу засоряют. Браконьеры, тьфу на них!» ругался старый морской волк. «Ну и куда ты их теперь?» спросил рыбак, ответственный за обед, и алюминиевой ложкой снял пробу с ароматной ухи. Бывалый моряк лишь скорчил недовольное лицо и пожал плечами в ответ. «Отдай их нам, коль не нужны», отозвался тот же мужичок сухой. «По что они вам дырявые?» почесал в затылке моряк. «Ты же нас знаешь. Мы за честный спорт. А в хозяйстве все пригодится» лениво протянул упитанный рыбак. «Такое добро, что жалеть! Держите!» Криво улыбнулся морской волк и выкинул рыболовную сеть в сторону берега. Но «Ну, мне пора!» «Здоровяк, не в службу, а в дружбу!» «Подтолкни мою ласточку!» — закончил он, обращаясь к пришельцу. Немного замешкавшись, великан сделал пару робких шагов в сторону реки и с недоумением посмотрел на ребящую у берега воду. «Обувь сними, иностранец!» — облизываясь, крикнул кот на своем, понятном лишь пришельцу языке. Пришелец снял свои летные ботинки и первый раз в жизни зашел в воду. Он с восторгом посмотрел на мальчика, который одобрительно кивал головой. «Смелее, здоровяк!» — сказал морской волк, увидев в глазах гиганта легкую неуверенность. «Он поди из теплых стран!» — крикнул кто-то из рыбаков. «Я до этого никогда реку не видел», — наивно, просто и очень честно ответил великан. «Да возможно ли это? Хотите, я вас с пацаненком до села прокачу? На работе, конечно, не положено, но раз такой случай, покажу тебе нашу речку». «Нам как раз нужно в село», — воскликнул мальчик. «Отлично. Остановлю вам у нового пирса, оттуда вы на велосипедах мигом до села доберетесь». «Транспорт свой погрузить сможешь?» — обратился к великану морской волк. Пришелец кивнул в ответ, перенес на борт велосипеды, рюкзак и помог мальчику забраться. Затем он вышел на берег, сложил вместе свои огромные ладони и низко наклонился к шкиперу, чтобы тот запрыгнул к нему на руки. Шкипер из-под лобья посмотрел на гиганта, но все же устроился на его исполинских руках. «Подними меня выше!» командовал недовольный кот. — Ты что, воды боишься? — удивился великан. — Ничего я не боюсь. Просто я капитан и всегда должен быть на высоте. Находчиво ответил кот, спешно сошел на палубу и небольшой буксирный катер отчалил в сторону села. Одаривая предместье села неповторимыми красками, на землю медленно ложился вечер. Мягкими клубами сладкой ваты волочились по небу розово-лиловые облака. На стареньком понтонном мосту словно яркие желтые звездочки зажглись дорожные фонари, а тихая речная гладь послушно отражала окрестные пейзажи, усиливая волшебство момента. Мальчик стоял, взявшись руками за невысокое ограждение и долгим мечтательным взглядом изучал силуэты проплывающих мимо холмов, причудливых деревьев и маленьких рыбацких домиков, стоящих у самой реки. «А завтра мы поедем с тобой в соседнее село. Там есть необычный родник. Ты не поверишь, он бьет прямо среди камней. А у одной семьи живет корова. Я тебе ее покажу. Она полностью белая. А еще...» Не отрываясь от чарующего созерцания, говорил пришельцу мальчик. «Эй, кажется, твой друг изрядно утомился», крикнул мореход из-за штурвала своего маленького катера. Мальчик обернулся и посмотрел на своего инопланетного друга. Он сидел почти неподвижно, с закрытыми глазами, прислонившись спиной к палубному ограждению. «Что с тобой? Ты так сильно устал?» — спросил он великана, но тут лишь немного приоткрыл большие сонные глаза. «А говорил, у тебя запаса бодрости на два дня хватит». «Ничего, мы скоро приедем домой. Завалишься на сено и выспишься», — попытался взбодрить гиганта мальчик. Совсем скоро старенький буксир причалил к пирсу. Мальчик поблагодарил бывалого моряка, который помог ему выгрузить на берег велосипеды и кое-как растолкать его огромного друга. На силу, волоча свои исполинские ноги, опираясь всем телом на отцовский велосипед, пришелец еле-еле шел в сторону села. «Что с тобой? Тебе плохо?» — то и дело спрашивал мальчик пришельца, но у того не было сил вымолвить и слова. Шкипер тщетно пытался сказать великану что-то накошетчем, но и его попытки не увенчались успехом. «Может, он просто хочет спать, Шкипер?» Но без переводчика мальчик слышал в ответ лишь взволнованное мяуканье. Чудом добравшись до дома, гигант, ударившись плечом о дверной проем, зашел в сарай, отпустил отцовский велосипед и тут же навзничь упал в сено.